Глава шестая. Старый знакомый. Прошло несколько дней. Даша сидела у окна в своей комнате и смотрела на реку. Нескучный сад на другом берегу был еще совсем зеленый, почти нетронутый осенней желтизной. Мимо плыл речной трамвайчик, и у девочки защемило сердце. Она вспомнила, как в начале лета каталась по реке с Юрой. Какой счастливой она себя тогда чувствовала. А что теперь? Все рухнуло. Первая любовь оказалась пшиком. «Грустишь, сестренка!» – раздался за спиной голос Стаса, обожаемого сводного брата. «Ну-ка, посмотри на меня! Опять глаза на мокром месте!» «Ничего подобного! Я же не слепой!» «Ты не слепой! Правда! Ты, может быть, самый зрячий из всей нашей семьи!» Печально проговорила она и потерла щекой о его руку. «Стасик, что бы я без тебя делала?» «А я без тебя!» – улыбнулся Стас. «Мы вот с тобой несколько дней почти не виделись, и я соскучился. Поболтаем?» «Конечно». «Ну но что новенького?» «Ничего». «Совсем?» «Совсем, Стасик. Все по-старому. И даже Петька ничего не расследует». «Да они тут с Крузом и Кирюхой попытались, но ничего не получилось». «Почему? Расскажи!» Даша удивилась. «Тебе это интересно?» «Конечно». Я и сам бы сейчас не прочь что-нибудь расследовать, а то я весь прошлый год, как попугай, твердил. Мне надо заниматься, мне надо заниматься, оставьте меня в покое, даже сам себе надоел. Правда, что ли? Истинная правда. А что, разве тебе не интересно в университете? Интересно, но одно другому не мешает. Валяй, рассказывай. Сказать по правде, Стас не так уж жаждал подобных развлечений, просто ему хотелось отвлечь Дашу от грустных мыслей. Даша подробно рассказала брату все, что знала об истории Суздальцева и Карины. «Значит, вы зашли в тупик?» «Ну, в общем, да. Если Карина не позвонит Хованскому, мы ничего сделать не сможем. Чтобы не подвести ее, не навредить. Суздальцев, говоришь, был биологом? Ну да. А какое это имеет значение?» «Пока еще не знаю. Но одно мне понятно. Просто ждать неизвестно чего не годится. Это только истреплет всем нервы и толку ни малейшего. «Стасик, что же ты предлагаешь?» Страшно удивилась Даша. «Я предлагаю все-таки постараться выяснить, кто же эти люди, которые устроили слежку, и чем им так насолил Суздальцев. Пойми, Дарья, ну, предположим, вы каким-то образом обнаружите Суздальцева, и что дальше? Он так и будет скрываться до скончания века? Что же это за жизнь? Но, может, он уедет за границу». «А какие у него гарантии, что его там никто не обнаружит? Нет, надо действовать по-другому. Кто должен действовать по-другому, он или мы? И он, и мы. Не понимаю. Этих людей надо вывести на чистую воду. Вспомни, как год назад папа увидел то, чего ему видеть не следовало. Он уехал за границу, и если бы не мы, сколько времени ему пришлось бы там провести? «Это правда», – кивнула Даша. «Вот я и думаю. Мы должны попытаться выяснить, что это за организация и все такое. Думаю, нам это по плечу». «А что, если посоветоваться с дядей Володей Крашенинниковым?» «Пока рано. А в дальнейшем, думаю, мы без него не обойдемся». «А у тебя уже есть какие-то конкретные идеи? Как за это взяться?» «Есть. Правда?» – обрадовалась Даша. «Да». «Для начала я хочу сам посмотреть, как ведется слежка, и попробовать тереться в доверие кому-то из этих людей». «Стас, ты с ума сошел? Они же бандиты!» «Не обязательно. Вряд ли топтунов можно считать отпетыми бандитами». «Допустим. Но топтуны могут запросто ничего и не знать». «Могут и не знать», — согласился Стас. «Но попробовать надо». «Стас, я вот что подумала. Нам нужна машина». «Машина? Зачем? Проследить, куда поедет их машина. Вдруг это что-то даст». «Да, это было бы самое простое. Но где взять машину?» «Надо, чтобы Петька попросил Василия Константиновича. У них такие отношения. В принципе, я и сам мог бы его попросить. Нет, у Петьки это лучше получится». «Ты так думаешь?» «Уверена». «Хорошо. Пусть будет Петька. Тем более он уже там ориентируется». Без большой охоты согласился Стас. «Главное сдвинуть дело с мертвой точки. Если мы хоть что-то узнаем, то лучше сможем помочь Суздальцеву, да? Разумеется. Тогда я позвоню Петьке. Давай я самому позвоню. Звони, это на него произведет впечатление!» Засмеялась Даша. Стас набрал Петькин номер. «Петро, здорово, это Стас! Стас, что-то случилось с Лаврой Перепугался Петька. Стас давненько ему не звонил. «Нет, слава богу, с ней все в порядке», – заверил его Стас. «Просто она мне сейчас рассказала о ваших последних похождениях, и я вот что подумал». Он изложил Петьке свою точку зрения и попросил связаться с Милешиным. «Не пойму, ты что, сам не можешь?» – удивился Петька. «Вы же на одной площадке живете». «Но у тебя с ним лучше получится, у вас полный контакт, а у меня...» «Стас, да ты что, он же нормальный мужик». «Я знаю, но мы с ним просто добрые соседи, и не более того. А вы с ним, можно сказать, друзья». «Есть разница?» «Есть, наверное», – не без гордости ответил Петька. «Ладно, я ему позвоню. Он дома сейчас?» Стас выглянул в кухонное окно. «Дома, машина его тут стоит». «Ладно, сейчас позвоню, а потом тебе звякну». «Отлично». У Мелешиных было занято. Петька задумался. «А что?» «Пожалуй, Стас прав». Хватит сидеть, сложа руки. Сколько можно? Пора действовать. И как это ему самому не сбрело в башку обратиться к Милешину? Он такой клёвый мужик. Петька ещё раз набрал номер. «Василий Константинович, это вы? Петя?» Сразу узнал его Милешин. «Здравствуй, дружище! Рад тебя слышать! Как жизнь молодая?» «Да ничего, идёт помаленьку». «Кое-что слышал о твоих подвигах». «Да, какие там подвиги?» – скромно ответил Петька. «А вы как здоровы?» «Да вроде пока не жалуюсь», – рассмеялся Милешин. «А ты что это моим здоровьем интересуешься? У тебя есть какие-то предложения?» «Сказать по правде – да, есть. По телефону изложить можешь? Могу». И Петька быстренько ввел Милешина в курс дела. «Да, история довольно интересная», – задумчиво проговорил Милешин. «Даже, я бы сказал, весьма интересная. А когда ты предполагаешь поехать на Вернадского?» Только с самого утра, иначе мы их не застанем. Завтра тебя устроит? Ещё как устроит, — восторженно закричал Петька. Всем мост можешь выйти? Как штык. Отлично. Заеду за тобой всем. Не поздно? Лучше без пятнадцати. Хорошо. Тогда и поговорим. До завтра, друг. До завтра. Петька тут же позвонил Даше. Лавря, привет. Привет, Петюня. Ну что, договорился с Милешиным? Спрашиваешь? «А когда вы встречаетесь? Завтра? Без пятнадцати семь. Утра? но ну, не вечера же. А в школу завтра пойдешь? Вряд ли. А все-таки молодец. «Почему все-таки?» – засмеялась Даша. «Он просто молодец. Ты ему все передашь? Дословно. Ладно тебе, Лаври. Слушай, а может, ты с нами поедешь, а? С вами? Зачем? Ну, так просто». Нет, Петька, без особой необходимости в такую рань мне вставать неохота. Да еще придется и маме, и тете Вите объяснять, куда я собираюсь, тем более, что теперь мама меня отвозит в школу. Значит, тебе теперь и прогулять нельзя. Только по особым случаям. Плохо твое дело, Лаврия, и не говори. Василий Константинович Милешин рано утром выскользнул из квартиры, пока жена еще спала, и быстро спустился вниз к машине. И тут же его догнал Стас. «Василий Константинович, с добрым утром!» «С добрым утром, Стасик! Что в такую рань поднялся?» «Василий Константинович, я с вами!» «Со мной?» – удивился Милешин. «Куда?» «На проспект Вернадского. «Зачем тебе это? Думаешь, мы с Петром не справимся?» «Да что вы!» «Просто захотелось тряхнуть стариной!» «Ну что ж!» «Не возражаю!» «Лишняя пара глаз может пригодиться!» «Да и третья голова не помешает!» «Садись!» «Не рановато ли начинаешь лекции прогуливать, а?» «Да нет, мне сегодня к половине двенадцатого, успею». «Понял. У тебя нынче детективная разминка запланирована, так?» «Вот именно», — улыбнулся Стас. Они заехали за Петькой и помчались по еще не перегруженным улицам к станции метро проспект Вернадского. «Стас, это здорово, что ты с нами», — заявил Петька. «Мы во двор въезжать не станем, чтобы они нас не засекли раньше времени. Ты выйдешь и поглядишь». Есть ли там зелёный Nissan с номером У038К? Есть, товарищ командир, ещё указания будут? Пока нет. Они остановились там, где распорядился Петька. Стас выскользнул из машины и отправился на разведку. Вернулся он очень быстро. Они тут. Отлично. В прошлый раз они сменились в начале девятого. Сегодня, может, раньше. Стас, а кто в машине сидит? Два каких-то типа. Я их особенно не разглядывал. Понятно. Это ж сколько денег на слежку люди тратят, и все без толку, вдохнул Петька. Тебе их бандитских денег, что ли, жалко, усмехнулся Милешин. Да нет, это я так, к слову. Ой, Василий Константинович, я что подумал, а вдруг это никакие не бандиты, а, к примеру, ФСБ? ФСБ? Да нет, Петя, у ФСБ уж точно таких денег нет, полгода впустую следить за дамой, усмехнулся Милешин. Они поболтали еще минут десять, и вдруг Петька сказал, «Вон тот парень идет им на смену. Внимание! Они скоро выйдут». «Тот в зеленой ветровке?» – быстро спросил Стас. – Ну да. – Я его знаю, – заволновался Стас. – Вот что, езжайте без меня, а я попробую с ним поговорить. – Откуда ты его знаешь? – встрепенулся Петька. – Потом объясню. И Стас выскочил из машины. – Погоди, не стоит! – окликнул его Милешин. Но Стас уже входил во двор и буквально через минуту показался зеленый «Ниссан». «Они?» – спросил Милешин. «Они?» Пропустив «Ниссан» немного вперед, Милешин двинулся за ним. «В такой машине следить удобно, ноги не затекают», – заметил Петька. «У наших соседей раньше Део было, а теперь они ее на такую же модель Nissan сменили. Хорошая машинка, на порядок лучше Део». «А ты знаток, как я погляжу», – улыбнулся Милешин. «Интересуюсь». «Естественный мужской интерес», заметил Василий Константинович. «Не упустить бы его! Вон какое уже движение!» «Ничего не упустим! Знаешь, Петя, мне не нравится, что Стас туда пошел. Очень не нравится!» «Да не волнуйтесь, Василий Константинович, тот парень во дворе сейчас один, и к тому же он должен следить за Кариной, и потом, Стас ведь не дурак, он не станет ему докладывать, что оказался там не случайно, и все-таки... Я, понимаешь ли, чувствую какую-то ответственность. Не надо мне было его брать с собой. Ох, не надо!» Петька промолчал. Между тем Стас осторожно приблизился к скамейке, на которой с сигаретой в зубах сидел парень в зеленой ветровке. «Славка, ты?» – негромко спросил он. Парень поднял глаза. «Стас, ты откуда?» – несколько смутился он. «Да вот иду, смотрю, вроде ты сидишь. Ну, здорово!» «Здорово, Стас, здорово!» «Какими судьбами?» «Да заночевал тут у старого друга. А ты чего тут делаешь?» «Я-то работаю». «На лавочке», – простодушно засмеялся Стас. «Ага, на лавочке. Работенка не пыльная. И хорошо платят. Не жалуюсь. Везунчик ты, Славка». Стас плюхнулся рядом со Славкой. «Курить будешь?» – предложил тот. «Нет, не курю». «И не пьешь?» «И не пью. И с девчонками не гуляешь?» «Этого я не говорил». «Молоток. Ну, рассказывай, чего делаешь? Школу-то кончил». — Обижаешь. Я уже в университете учусь. Надо же, какие люди в нашем дворе выросли. Батя-то не женился? — Женился. Уже год как женился. И ничего, баба, хорошая. А я вот мамку твою хорошо помню. Она у тебя клевая была, добрая. Карандаши, помню, мне подарила, когда увидела, как я кота соседского нарисовал. Мне тогда совсем мало лет было. А вот помню. — Слав. А правда, где ты работаешь? Мы с тобой года три не виделись. Точно. Я уж армию отслужил, а теперь в одной конторе. Ну и темнило ты, покачал головой Стас. Что за контора-то? Да, охранная фирма. Тетеньку одну охраняю. Телохранитель, что ли? Ага, обрадовался Стас. Телохранитель. Крутая тетка? А черт ее знает. Кажется, да. И ты сейчас ее ждешь? Ну да. Странно. А если с ней в подъезде что-то случится? Да чего с ней случится? Кому она нафиг нужна? Тогда зачем ты ее охраняешь? Белели, вот и охраняю. Мое дело маленькое. <звук> Ладно, меня это не касается. То-то же. Слышь, Стас, а ты сейчас спешишь сильно? Нет, а что? Понимаешь, баба эта сейчас на работу поедет, в метро, а мне за ней впереться. Так надоело, хуже горькой редьки. Давай вместе, а? — Поговорим, вспомним. Все веселее, а потом можно будет и пивка попить. Как ты на это смотришь? — Положительно. Ну и молоток. А вот и она идет. «Красивая — Красивая, — успел шепнуть Стас. — А ну ее, надоело, хуже некуда, — проворчал Славка. Женщина, не глядя на Славку, не поздоровавшись, быстро пошла в сторону метро. Стас и Славка устремились за нею. — А что это она даже не поздоровалась? — полюбопытствовал Стас. Хрен ее знает, вожжа под хвост попала или не с той ноги встала. Ладно, Стас, не спеши, никуда она не денется. Скажи лучше, кто у твоего отца жена? В каком смысле? Работает она? Работает. Где? На телевидении. Да ну, кем? Не знаю, администратором каким-то. Стас чёл за благо не говорить, что его мачеха Александра Павловна заместитель генерального директора российско-американской телекомпании. Зачем привлекать внимание явно криминальных элементов? Хоть Славка и старый знакомый, но... «Слав, а твои как?» «Мамка совсем спилась и померла полгода назад, а сестренка замуж вышла и теперь в Сочи живет. Так что я теперь один царюю. Не женился?» «Да нет, мне, брат, свобода еще дорога». «Слушай, Славка, странный ты какой-то телохранитель». Тело-то, как от тебя далеко. Что, если кто захочет дамочку ножичком пырнуть или еще что, то ты и глазом моргнуть не успеешь? Так велено. Так ты не охранник. Ты за ней просто следишь, да? Ну, слежу. А тебе не все равно. Все равно. Просто интересно. Слушай, Стас, ты свое любопытство лучше спрячь в карман. а то, А то что? Насторожился Стас. Да ничего, я так. Они проводили Карину до министерства, Сквозь стеклянные двери проследили, как она вошла в лифт. «Ну все, пока я свободен», — сказал Славка. «Пошли, попьем пивка. Тут рядом во дворе пивнушка есть на свежем воздухе. Ты пиво-то употребляешь?» «Могу. Не любишь, что ли? Или папаша не велит?» «Не очень люблю, так скажем, но за компанию могу». Посреди длинного проходного двора стояло несколько пластмассовых столиков. В такой ранний час пивная была еще закрыта, но Славка постучал в палатку, поговорил с продавщицей и поставил на столик четыре бутылки пива «Балтика» и два пакетика чипсов. «Рано еще! Но у меня тут знакомая работает. Разливное пиво получше будет. но ну и так сойдет, верно? Сойдет!» Славка пил пиво с жадностью, а Стас лениво прихлебывал, с насмешкой думая, вот типичный пример плохого и хорошего мальчиков. Плохой хлещет пиво с удовольствием а хороший через силу. Смех да и только. Выпив две бутылки, Славка нерешительно спросил. «Друг, ты на эту бутылку претендуешь?» и кивнул на нетронутую Стасом вторую бутылку. «Нет, не претендую, пей». После третьей бутылки у Славки вдруг как-то расплылись черты лица, но губах заиграла добродушная ухмылка. «Эх, Стасик, где бы мне другую работенку найти, а? Может, ты хоть краем уха чего слыхал?» «Сил моих нету за той бабой таскаться. А ты один за ней таскаешься? Какое там? Можно сказать, целая бригада. И все без толку. За полгода никто еще ее ни на чем не поймал. То ли и ловить не на чем, то ли она хитрее нас. Вас? А кто вы-то? Никто. Много будешь знать, скоро состаришься. Бандиты, что ли? А я не знаю. Мне без разницы. Бабки платят, и ладно». «Только ты, Стас, все равно забудь про это!» «Уже забыл!» – безмятежно улыбнулся Стас. «Мне-то что?» «Вот это правильно, браток!» Он порылся в кармане. «Стас, слышишь, у тебя бабки при себе есть? Немного есть, а что?» «Будь другом, купи еще пару бутылочек, а?» «Душа просит, я отдам!» «Я завтра с утра за получкой съезжу и отдам!» «Завтра с утра?» «А ты разве за своей бабой следить не будешь?» «Не завтра, не мой день!» У меня завтра получка. Я во вторую смену заступаю. С работы ее провожать буду. А ты далеко живешь-то? Не очень. Так подваливай завтра к министерству в полшестого. Я тебе денежки отдам, согласен? Годится. Стас дал ему денег. Потом посмотрел на часы. Ну все, Славка, мне пора. Учиться, что ли? Учиться, вдохнул Стас. Ну иди, учись. До завтра, браток, до завтра. И Стас быстро ушел. Ну что ж, первый шаг сделан. Завтра утром кто-нибудь из ребят проследит за Славкой от его дома до места, где ему платят деньги. Может, кое-что удастся выяснить. И страшно довольный собой Стас поехал в университет. Петька с Милешиной мчались по шоссе вслед за зеленым Ниссаном, держась на порядочном расстоянии, чтобы не привлечь внимание. И это их подвело. Нисан успел проскочить через железнодорожный переезд. И сразу же за ним опустился шлагбаум. «Всё, мы их потеряли!» – в отчаянии крикнул Петька. «Вот чёрт! Не огорчайся, Петя! В следующий раз мы их не упустим! И потом Стасик мог что-то узнать!» «Стасик, что он там узнает?» – проворчал Петька. «Ну, мало ли, если он знаком с тем парнем!» «Ладно, поехали назад!»